Глава 9 Знакомств в сфере бизнеса и аудита у меня нет. То есть, конечно, таш но обращаться к ней я не хочу. А Львов и Палей, которые наверняка могут что-то посоветовать, торчат в лагере без смартфонов. Сижу на лавочке неподалёку от золотого граната, лениво пролистываю список контактов. Совсем небольшой. Так, вот номер князя Назарова. Но к этому обращаться я не собираюсь. Адвокат русов Уж совет он точно может дать. Выхватываю глазами Андрей, страховой агент, и некоторое время пытаюсь сообразить, кто это. Ах да, тот мужик, которого я спас от бандитов на подмосковном шоссе. Они хотели стрясти с него денег за аварию. Там явная подстава была. «Позвоните ему, что ли?» Страховой агент вряд ли знает аудиторские агентства, но мало ли. Во всяком случае, он показался мне не слишком смелым, но весьма неглупым человеком, иначе бы я и не занёс в смартфон контакт с его визитки. Представившись и напомнив о себе, вежливо спрашиваю. «Как ваши дела?» «В порядке», — отвечает он. «Но «Ну вы же не за этим мне звоните, Никита, верно? Решили застраховаться?» «Почти». «Андрей, вы мне случайно не посоветуете достойную аудиторскую фирму?» Пауза настолько длинна, что я уже думаю, что связь оборвалась. Но мне отвечают. «Главное, не обращайтесь в крепкий щит. без достойных могу назвать «Жизнь без риска», но это очень дорого. «Спокойная жизнь подешевле» и, в общем-то, «Надёжная фирма». Он уверенно перечисляет ещё несколько названий, а потом опять делает паузу и со смешком говорит. Вообще-то, я и сам аудитор по профессии. «Вот как!» — медленно говорю я. Интересно. И это ведь даже не интуиция сработала. Не иначе богиня любви оставила мне свое благословение. Хотя, конечно, нет. Просто повезло. По закону смены черного и белого. Вот арест, а вот в компенсацию аудитор на блюдечки. Или, как здесь говорят, закон кармы. Я же его спас. Опять же, должна быть компенсация. Правда, он не обязательно хороший аудитор. ну вы же страховой агент. Да, потому что на прежнем месте работы... В общем, это неприятная история. Однако, если чем-то могу помочь, я был бы только рад. Чем неприятная история? «Мне очень везет на подставы», — отвечает мой случайный знакомый. «Одно вы сами там на шоссе видели». «Так» аудитор, которого обвинили в чём-то на прежнем месте работы, и стреском уволили. Подставили. Они хотели бы вернуться к этой профессии, интересуясь практически уверенной, что нашёл нужного человека. «Вряд ли это возможно», — откликается он. «Я, скажем так, в чёрном списке». Вскоре мы с ним сидим в кафешке неподалёку от «Золотого граната», и я внимательно слушаю его рассказ. Андрей Ливанов попал в чёрный список не потому, что его подставили. Тут скорее наоборот. Подставили, чтобы убрать из профессии. Он — человек повышенной честности, за что и пострадал. Аудиторской фирме крепкий щит — не нужен работник, не способный переступить через свои принципы даже за деньги. «Смело», — резюмирую, дослушав историю об его увольнении. «Очень смело, Андрей. Повезло, что вас не посадили». «Не повезло», — усмехается он. «Замяли просто. Понимали же, что на суде я много чего интересного смогу рассказать о фирме. И я бы сам в суд пошёл, но что с семьёй тогда будет?» «Понимаю. Ему лет тридцать. Трое детей. Неодарённый. Я внимательно слежу за его реакциями, интонациями и мимикой. Однозначно не врёт. Одно только непонятно. «Странно, что с таким характером вы тогда на шоссе перед бандюками мямлили», — говорю откровенно. Андрей поднимает брови. «А надо было на рожон лезть. Они б меня урыли, это ж шестерки бритова «А Бритый кто это?» «Местная группировка», — вздыхает он. «А у меня дети. Я вам благодарен, Никита, за ту историю. Но просто чудо, что они меня потом не отыскали за такой облом. Хотя, может, и найдут еще». «То есть он вовсе не трус?» Просто считает, что было бы лучше тем козлам заплатить. Спокойнее. А тут я нарисовался. принимая решение. Справитесь с аудитом серьёзной организации? Андрей откидывается на спинку стула и окидывает меня ценюющим взглядом. Простите, а какой именно организации требуется аудит? И кто вы, если речь идёт о... Ну, ясно. Боится, что я шестёрка очередной банды преступной группировки, если на языке закона. И сидит вот, подбирает культурные слова, чтобы не то спросить, не то послать меня. Спокойно поясняю. Аудит требуется клубу «Золотой гранат». Я князь Каменский, его новый владелец. Показываю свой паспорт и документы на владение клубом. Андрей Ливанов явно впечатлён и очень удивлён. А речь у нас идёт о том, что управляющий клуба — вор. Если вы согласны на меня работать, то сейчас мы с вами поедем к моему адвокату. Он поможет оформить необходимые документы. Получите соответствующую доверенность и начнёте работать сегодня же. Оплата составит, называя очень достойную сумму. Теперь я могу себе это позволить. Андрей Ливанов гулко сглатывает и моргает. Один же вы справитесь? Найдёте сами надёжных людей или поручим это адвокату? «Да», — говорит он, взяв себя в руки. Я найду, конечно. Но, князь, вы ведь меня не знаете совсем. Возможно, вам лучше обратиться в одну из фирм, которые я вам назвал. Да и ваш адвокат, скорее всего, удивится и посоветует вам то же самое. Пусть удивляется, соглашаюсь я. Так что, согласны? Времени на подумать нет. Он хмурится. Ещё один вопрос. На какой доверенности вы говорите? На аудит нужно составить договор. И договор тоже но я хочу, чтобы вы на меня работали и далее, после проведения аойдита, в качестве моего представителя во всех делах, связанных с клубом. У вас будет полный карт-бланш. Кажется, эта должность называется исполнительный директор. Зарплата выше, чем у управляющего золотым гранатом». «Честно сказать, представление не имею, какую зарплату получает милейший вор Шурыгин. Но вот Ливанов и выяснит, в том числе». «Сам я не имею возможности этим заняться», — поясняю ему. «Потянете?» «Да, потяну», — отвечает он, собравшись. «Благодарю за доверие, князь». «Пункты по вопросу доверия мы укажем в договоре», — улыбаюсь я. «Потому что доверие — штука, понятно, хорошая, но не всегда оправдывается. Однако я уверен, что Андрей Ливанов мне подходит. А адвокат Урусов не откажется помочь и проследить». Адвокат Урусов не показывает ни удивления, ни любопытства, ознакомившись с причиной моего визита. Интересуется только тем, в курсе ли мой опекун. Ну да, совершеннолетие в Российской империи наступает в 21 год, и этого возраста Никита Каменский достигнет только через три года. Уточняю. Это действительно имеет значение? «Увы, князь!» — отвечает Урусов. «Согласно законодательству». «Необходимо согласие вашего опекуна». Киваю. «Тогда поручаю вам позаботиться о получении согласия графа Хатурова. Ваши труды, разумеется, будут оплачены. Мной». Усов косится на лежащие перед ним документы о том, что клуб «Гранат» — моя собственность, и кивает тоже. «Я вас понял, Никита Станиславович». «Хорошо. Тогда мы сейчас все сделаем. И согласие опекуна я приложу чуть позже». Надеюсь, вы понимаете, что это немного в обход закона. — Уверен в вашей компетентности, — улыбаюсь я. — Как быстро растут дети, — бормочет Урусов себе под нос. — Право, князь, я сочувствую вашему опекуну. Мне вот крайне сложно воспринимать вас как несовершеннолетнего. Развожу руками. — Но что поделать, если я вырос сотни четыре лет назад? Подписав у нотариуса все необходимые бумажки, я прощаюсь с обоими своими работниками, не сомневаюсь, что Урусов немедленно выяснит все об Андрее Ливанове, который получил доверенность на представление моих интересов в отношении клуба «Золотой гранат». Однако я уверен и в том, что не ошибся в профпригодности Ливанова. Пусть адвокат и аудитор занимаются моими насущными делами в империи, аудитом, клубом, следствием а я займусь тем, чего никто, кроме меня, не сделает. Впрочем, дел на остаток вечера и ночь у меня нет, а потому возвращаюсь к таксину, где позволяю себе пару часов бесцельного валяния на диване. Всё это время с интересом наблюдаю, как новая домработница в лице боевого мага, матерясь одними губами, перетягивает обшарпанное хозяйское кресло. При этом домовой, явно развлекаясь, комментирует каждое движение шаха, и я даже невольно начинаю ему сочувствовать. Шаху. Домовому-то чего сочувствовать? Он тут в одиночестве явно скучал. День заканчиваю медитацией на балконе, где и устраиваюсь спать. А утром просыпаюсь от того, что надо мной нависает токсин и задумчиво тычет пальцем в мой голый живот. «Это что у тебя, камень? Татушка?» вспоминая что над попком у меня розовое сердечко, ключ от мира богини любви. «Долбаная Тея!» «А то не видишь», — бурчу недовольно. В лагере я сердечко тщательно замазывал всеми подручными средствами. Не тратить же эфир, чтобы скрыть эту дрянь под иллюзией. А вчера забыл. «Небось, ровно какая секретная...» — задумчиво говорит токсин, очень стараясь не ржать. «Почти. Слышь, камень, у меня мастер знакомый есть. Он тебе того. Замазать может». Ну, дракона какого сверху изобразит? Хочешь? Мысль хорошая. Правильная мысль. Хочу. Смотрю на токсиновый упор и требую. Хорош скалиться. Это я спьяну. Ну, тоже мастер попался хороший, — говорит токсин, убирая ухмылку. Эфира влил в татушку. Вон как подмигивает. Да не бычь, не скажу я никому. На когда договориться-то? Зеваю и пожимаю плечами. крен знает. Как вернусь? Ага. «Я тебе всё собрал. Ещё могу рюкзак пропитать особым составом. Сможешь смартфон в него класть. Не разобьётся и не промокнет. Только это... Давай я с тобой поеду, а, Ник? Чё то меня твои сборы напрягли не по-детски». Он очень редко называет меня по имени. «Всё нормально будет, Димон», — отвечаю, поднимаясь. «Не напрягайся. Можешь спокойно ехать обратно в лагерь». «Ну да, нормально». Особенно если с собой есть яд для слона, — бормочет токсин. Но больше мы об этом не говорим. К участку шоссе, где я две недели назад расстался с Лешем, прибываю часа в три дня. углубляясь в лес, где мгновенно лишаюсь своего пушистого спутника. Он коротко транслирует мне картинку, извивающуюся в траве змея. Явно селёдки ему не хватило. «Недолго» предупреждаю вслед мелькнувшему в кустах чёрному хвосту. Снимаю с себя оба рюкзака, с шанком и с экипировкой, достаю из кармана нож и аккуратно режу руку. Это самый простой способ вызвать нечисть, которая уже пила твою кровь. А местную навку я не только спасал, но и кормил, чтобы вернуть ей силы. Мажу кровью ближайшее дерево. Ждать приходится буквально несколько минут. Шушит листва, как от порыва ветра. Передо мной закручивается лёгкий смерчик, и из него выходит знакомая зеленоволосая девица. На ней надято всё то же короткое платье, тонкое, изодранное, порядком грязное. Но Навка дёргивает его с неожиданным кокетством и широко мне улыбается. «Здравствуй!» «Привет, милая!» Навка — это лесной дух. Сильная нечисть обладает даром насылать мороки и порчу, но только на тех, кто причинил вред её лесу. И людей Навки не любят, а уж это особенно. Эту спёр из леса, приманив на красивую шмотку барон Васильев, сучий оборотень-медведь. Запер козли на её в своём поместье, накачал наркотой и заставлял танцевать для него. Только Навка быстро померла бы без леса. Но из поместья я её вытащил, и барона с собой прихватил. не знаешь что с ним леший сделал. Но если и есть какая могилка, я на неё не пойду». Оглядываю Навку критическим взглядом. Явно здорова и даже слегка потолстела. Эта у барона она выглядела чахлой и бесцветной, а теперь даже прозрачные глаза, налиты яркой зеленью. «Накормишь меня?» — с надеждой спрашивает она. «Ты говорила, я невкусный, напоминаю». «Всё равно еда». — говорит Навка, обтирая пальцем мою кровь с дерева. Пробует, морщится и неожиданно жалуется. — Дядька Семён не велит людей трогать, но я никак не восстановлюсь. Дай крови, а я тебе станцую. — Вы на эти танцы посмотрю, — мыкаю в ответ. Сильная и здоровая Навка танцем кого угодно заморочит. Кроме меня, понятно, уже потому, что на мне печать высшего, защищающая от любых ментальных воздействий. Правда, танцуют навки покруче человеческих балерин, по крайней мере, в моем мире. Но вряд ли здесь они сильно другие. Однако мне не до развлечений. — Вы не эти, — тянет она обиженно. — Там такого нет. Но ну, не хочешь и не надо. Тогда просто крови дай. — Перебьешься? Зови своего дядьку. — Злой, — дуется навка. — А был добрый хмыкаю и вытаскиваю из рюкзака шёлковое платьице, купленное в гипермаркете. Размер прикинул на глаз, но Навку интересует сам факт и щедро рассыпанные по ткани блёстки. Она восторженно ахает, тянется к платью, но тут же отступает и спрашивает. — Это мне? — киваю. — А за что? — спрашивает она с подозрением. — Да, просто так. — Бери подарок. С нечистью надо дружить даже если ты инквизитор. Хотел бы я знать, какой магией обладают её представители. Но даже в своём мире выяснить это не сумел, хотя там нечисть колдовала очень зрелищно. Зато здесь никакой показухи. Вот и сейчас Навка, схватив блестящую тряпку, низко кланяется мне, а дальше всего лишь топает босой ногой и говорит «Жди». На месте, где она только что стояла, Опять закручивается смерчик, подхватывая с земли мелкий мусор. А потом в нем появляется довольная девичья мордашка и звонко пропевает. «Добрый, хороший, спасибо тебе!» Леший появляется минут через двадцать. Крайт, никак не среагировавший на навку, тут же вылезает из кустов, что-то дожевывая, и садится у моей ноги. «Доброго дня, семён Феоктистыч!» «Вот уж про кого не скажешь, что нечисть!» Мужик как мужик, и одет нормально, и стрижен, и побрит. Честно сказать, не видел бы его в деле, и не заподозрил бы, что это леший. Но на то он и нечисть, хозяин леса. «И тебе не хворать, то Каменский», — говорит леший щурясь на меня. «По делу или так, в гости заглянул». «По делу?» — развожу руками. «Мне в разлом нужно». «Хе-хе!» — крякает леший. «Я хозяин леса, парень» а не портальный маг так что тут ты не по адресу я сам портальный маг мне бы попасть в то место куда я тогда из разлома вышел у вас в лесу с сеён а попроще ты подухнуть способа не нашел ты чего там забыл в разломе кота выгулять он кивает на край то крает жмурится в ответ кстати сообщение о том что мы идем в разлом мой кошак воспринял довольно странно Честно сказать, я думал, что он обрадуется, но особой радости от него не ощутил. Неужели быть котом в этом мире ему нравится больше? И кота выгулять соглашаясь я вслух. Спросить вот хотел об этом. Вы сказали, в разломе он опять химерингом станет, а когда выйдем оттуда, снова котом? леша кивает. Котом, мое колдовство верное, не боись. Только... С каждым разом твоя мурка будет из разлома и кусок химеринга с собой выносить. — Не понял? — напрягайся я. — Да фигня, — отмахивается леший. — Ну, может, в темноте чешуйки под шерстью пробьются. Или когти длиннее станут. Или еще чего по мелочи. Чуть подрастет. Но при свете ничего не поменяется. Хотя раз на десятый на нервах может и сильно подрасти. — Тогда приходи. — говорит он великодушно. — Подправлю. Ты ж теперь в разлом повадишься. Чего-то там тебе медом обмазано. Пожимаю плечами. — Так подкинете меня, семён Феортистович. Леший довольно долго молчит, и я даже знаю, о чем он думает. Брать ли с меня плату? Но я притащил ему в подарок обидчика Навки, так что... — Ну, а чего не подкинуть? — говорит он наконец. Кто я такой, чтобы мешать хорошему парню монстрам в зубы лезть? Ты ж хороший парень, Никита Каменский. Стараюсь. Во, и моя говорит, хороший. Ладно, руку давай. Подхватываю свои рюкзаки, а край-то мгновенно лезет мне на плечо. Жёсткая хватка лешего, минута тумана перед глазами, и я стою на нужной поляне. Интересно, если это не портальная магия, такой вот перенос, «То что?» «Но спросить некого. Лешего рядом нет». Уверен, что наблюдает за мной, но тут без вариантов. Пью зелье для укрепления каналов, сваренное мне токсином. Прикрываю глаза и плиту заклинания разрыва пространства. Сложное, непривычное, забирающее много сил. В воздухе расплывается радужная плёнка, а божественная тьма внутри меня замирает, предвкушая потоки тёмного эфира. Гудит под ногами земля, бешеный ветер треплет деревья, температура воздуха понижается в секунды, зверский холод. Передо мной возникает арка, из которой пучится огромный пузырь. Рвется, и я вижу мир разлома, который Крайт прыгает первым.